Совершенно правильны слова Пастера, которые часто цитируются. Судьба одаривает только подготовленные умы. В самом деле, неподготовленный человек не увидит протянутую ему судьбой руку. В общем, в моих советах начинающим нет ничего нового. Работайте усердно, работайте хорошо. Не перегружайте вашу голову старыми теориями, и будьте готовы встретить счастливый случай, который пошлют вам боги. Флеминг кончил речь, и раздались бурные аплодисменты. Бывший студент Гарвардского университета, президент Смитовского колледжа, подбежал к Роджеру Ли и сказал, «Роджер Флеминг из Эршера, и я из Эршера. Вы с ним знакомы? Представьте меня ему!» Профессор Роджер Ли познакомил их. Президент Нилсон сказал ⁇ Я родом из Эршира, вы родом из Эршира ⁇ Да, ответил Флеминг. Они пожали друг другу руки. И все. Шотландцы лаконичны, даже когда они встречаются за океаном. Что же полезного вынес Флеминг из этой поездки? А, исследователем в Соединенных Штатах, предоставлялось больше прав и средств, чем в Европе, и поэтому они достигли больших успехов. Расходы лаборатории, писал Флеминг в своем отчете, ничтожны по сравнению с тем, что они дают промышленности и медицине. Б. Один американец, некий капитан Романский, предложил пенициллин более продолжительного действия смесь калиевой соли пенициллина с пчелиным воском и арахисовым маслом. Этот метод очень ценен тем, что он позволяет сохранять нужную концентрацию пенициллина, не прибегая к инъекциям каждые три часа. В Соединенных Штатах Америки ведется работа большого размаха, которая подготавливает открытие новых антибиотиков. Один из них, стрептомицин, будет, несомненно, очень эффективен. Жан Камерон, не покидавший Флеминга в течение этих двух месяцев, пишет... Он меня совершенно очаровал. Ради такой дружбы, как у нас с ним, стоит жить. Я по-настоящему узнал Алика и проникся к нему глубоким уважением. Нобелевская премия Если верно, что великая жизнь — это осуществленная в зрелом возрасте мечта юности, то Флеминг останется в истории тем счастливым человеком, который осуществил свою мечту. Доктор Грациа. В сентябре 1945 года Флеминг по приглашению французского правительства приехал во Францию. Это была его первая после войны поездка в Европу. Французские медики и исследователи мечтали с ним познакомиться. Пенициллин попал во Францию во время войны через Испанию и Голландию. Французскому ученому Пино, который в 1942 году приехал в Мадрид, испанский коллега дал British Medical Journal со статьей о чудесных результатах лечения пенициллином и подарил штамм этой плесени. Еще один штамм был получен из Голландии. Во французской армии были сделаны попытки добыть пенициллин, но продуктивность метода была слишком низкой для промышленного производства этого препарата. В Париже собирались устроить Флемингу торжественный прием. Он вылетел из Лондона утром 3 сентября и приземлился в бурже в 12 часов 15 минут дня. Его встречали на аэродроме профессора Пастер Валерий Радо, Трифуэль, директор Пастеровского института, Пьер Лепин, представитель Министерства здравоохранения и армии. Выйдя из самолета, он увидел человек 50 репортеров, вооруженных фотоаппаратами. По своему обыкновению он держался позади всех пассажиров. Один из репортеров подошел к нему и задал какой-то вопрос — Флеминг ничего не понял, но, услышав свою фамилию, решил, что его спрашивают, не он ли Флеминг, и утвердительно кивнул головой. Фотографы немедленно ринулись снимать какого-то внушительного бородача, который, как писал потом Флеминг, гораздо больше меня походил на ученого.